Глава пятнадцатая «Мы шли, шли и, наконец, почти пришли…» Даже подремать не успел, пришлось подниматься в предрассветных сумерках, забираться в сырую одежду, наскоро жевать чуть подогретую, опостылевшую кашу и забираться в седло. Нам предстоит длинный переход, причем часть пути придется преодолеть по незнакомой дороге, кто знает, что на ней может повстречаться… Но обошлось без сюрпризов. Покинув мёртвый замок, мы без помех проследовали по хорошо наезженной дороге, ведущей на север. Она петляла среди холмов, стрелой протягивалась через леса, пересекала речушки и ручьи. Где необходимо, подсыпано. Все мосты на месте, ни один не разрушен. Солдаты, огнём и мечом разоревшие замки и деревни, здесь изменили своим привычкам. Видимо, не было резона портить удобный путь. Погонь и без него обойдётся прекрасно, так что лучше его сохранить на случай повторения похода. Скорость нашу ограничивала лишь забота о лошадях. После ночных приключений, практически не поспав, к вечеру я совсем сдал и едва не свалился пару раз. К сожалению, добраться до лагеря мы не успели и были вынуждены расположиться всё на той же скале. Лучшего места в округе не знали, а странных коротышек научились бояться. Здесь внизу канала нет, если украдут кого, то под водой скрыться не получится. До лагеря добрались лишь после полудня следующего дня – И я ещё издали подметил, что там не всё ладно. Нет, следов нападения не было, но не было и той монолитной массы навесов и палаток, что обычно поднималась за кругом из телег. На северной стороне лагеря стройными рядами тянулись палатки Ридиан. На южной кучковались шалаши и парусиновые навесы бакайцев. А за пределами лагеря, на озёрном берегу, возвышался просторный шатёр сержанта Дирбса, а рядом, чуть поменьше, баронского сынка. Что это означало, я не понимал, но догадывался, что в мое отсутствие произошла какая-то размовка из-за чего союзники разделились. Жизненный опыт подсказывал, что если я начну в лоб выяснять, что, зачем и почему, то получить ответы будет непросто, и времени на это уйдет немало. Поступил хитрее. Попросил тука побродить по лагерю, выяснить интересующие меня новости, а потом доложить. В его преданности сомневаться не приходилось, а простоватость не позволит меня обмануть, прикрывая родных бокайцев в случае их вины. Горбун с заданием справился оперативно. Я едва успел искупаться в озере, как он уже тут, как тут, с докладом. Все оказалось просто. Пока меня не было между Арисатом и Гирбзом, возник спор по поводу командования. Последний считал, что бокайцы его людям не указ, а первый думал иначе, мотивируя свои требования тем, что людей у него на порядок больше. Апогейс ссоры случился, когда Дирбс, в очередной раз отмахиваясь от приказов Арисата, заявил, что уже потерял пятерку своих людей, пока его вечно пьяные пираты сидели со своими бабами в безопасном месте. А ведь он единственный, кто на Совете не поддержал идею об уменьшении численности групп. Лишь дураки-бакайцы способны были радоваться такому решению стража. У них ума на большая не хватает. Этого оскорбления гордый воин снести не смог, и дел едва не дошло до крови. В итоге сержант покинул лагерь, расположившись в сторонке. Ресад приказал всем бакайцам сбиться кучно, демонстрируя их единство. А эридиане перетащили пожитки на северный край лагеря от чужих разборок подальше. К Дирбзу присоединился баронский отпрыск со своей молодежью и дядькой-воином. После этого ссоры прекратились, и теперь в лагере царил относительно мирный бардак. «Моя вина. Слишком безалаберно отнесся к системе командования». Точнее, вообще никак к ней не отнесся. Просто прибыл на готовенькую, сформировавшуюся до меня, и притащив с собой новых людей, не позаботился об их интеграции в управленческую вертикаль. Вот и начали доказывать друг другу, кто главнее. Арисад счел себя моим замом, потому что при исходе с побережья это было именно так. Но Дирбс так не считал, и это тоже справедливо. Герцог прислал его в подчинение ко мне, и других указаний он не получал. Ну что ж... «Хорошо, что моя ошибка не привела к беде, и ещё не поздно всё исправить». победов приказал готовиться к выступлению и собрал на военный совет тройку лидеров – Арисата, Дирбза и Конфидуса. Подумав, попросил подойти ещё одного, первого сержанта Риттала. Совет начал бесхитростно, сразу приступив к реформе системы управления. «Сержант Дирбз, Арисат, я оставил лагерь ненадолго, но вы успели превратить его в вертеп». «Вам было сказано заняться укреплением позиции, а вы, наоборот, ее ослабили. Как будете оправдываться?» Аресат, вскочив с чурбака, указал на сержанта. «Он сказал, что я ему не указ. Как так? У него здесь было двадцать воинов, а я две сотни с лишним выставить могу. Так почему это я ему не указ?» Дирпс, не поднимаясь, презрительно процедил. «Я солдат его светлости герцога Шабина и не стану подчиняться к какому-то бакайцу». «Было время, когда я ваших пиратов гонял по побережью, будто перепуганную дичь. Жаль, не всех тогда достали». «Вот, слышали? Да его повесить за такое следует!» Вспыхнул Арисат. «Стоп, молчать!» – крикнул я, поднимая руки. Успокоились. Я все понял уже. Ни сержант Дирбс, ни Арисат не смогут командовать мое отсутствие. Они будто кошка с собакой, запертая в одну кунуру. «Мне этого не нужно!» «Мне нужно, чтобы в случае моего отсутствия, тяжелого ранения или смерти, сохранялся идеальный порядок. Так что с этого момента, если меня нет, командующим становится епископ Конфидус, и вы будете подчиняться ему так же, как мне. Все поняли?» «Это почему же я должен слушаться еретика?» – удивился Дирбс. «Потому что я так сказал. Еще вопрос есть?» Сержант, пораженный простотой моего ответа, не нашелся, что сказать». Арисат благоразумно помалкивал, на его памяти уже была ситуация, когда епископ даже мной командовал, и, надо признать, делал это эффективно. Бакает сомнезией и не страдает, хорошего не забывает, да и спорить со мной не станет, понимает, что ситуация не та. Приятные люди, простые и легко предсказуемые. Это я о сержанте Арисате, конечно, епископ из-за своего религиозного фанатизма приятен не всегда, очень непрост, хотя что пока непредсказуемостью сильно не грешил. «Раз вопросов нет, то с данной минуты между вами мира согласие. Шатры немедленно перетащить обратно в лагерь и восстановить обычный порядок. Вы поняли?» «Слушаюсь, сэр-страж», — пряча глаза, выдавил Дирбс. «Огорчили вы меня. В таком месте и в такое время склоку затеяли. Ладно, забудем. Надеюсь, мне не придется выслушивать от Конфидуса жалоб на ваше неповиновение. Он хорошо разбирается и в военных, и в мирных делах. Тем более, что в последнем вам с ним никогда не сравнится». Теперь дальше. Ты, Аресат, с этой минуты отвечаешь головой за оборону лагеря. Дозоры, часовые, рогатки, колья – всё это теперь твоё. Когда обустроимся, то обороной постоянного поселения тоже тебе заниматься. Ты, сержант Дирбс, знаком с пограничьем, и воины твои тоже знакомы. С этого дня отвечаешь за разведку. Хоть из кожи лезь, но я должен знать, что творится на дальних подступах к лагерю и на нашем пути. Не должно быть ни засад, ни внезапных ночных нападений – Вот и думай, как этого добиться. Первый сержант Риттл. Я? Вскинулся здоровяк. Вы, как я понимаю, последние годы занимались обучением детей воинским делам. Так точно, все соплевые на мне были. У нас хватает подростков, которые через год-два могут стать воинами. Позаботьтесь, чтобы воины из них получились хорошие. Вы теперь отвечаете за военное воспитание. Разницы между иридианами и бакайцами делать не надо. Учить всех одинаково. Нас мало, и каждый меч будет на счету. А если припечет, так и детям придется защищать себя с оружием в руках. Сделайте так, чтобы они это умели». «Не подведу», – коротко пообещал воин. «Вот и замечательно. Я быстро и бесконфликтно реформировал систему управления. Начерно, конечно. С ней еще работать и работать, но хороший зачин сделал. Надеюсь, таких неприятных ситуаций больше не будет». Да и виновники сидят престыженные, а я не забываю их слегка унижать, показывая, что все еще недоволен. К Ритталу подчеркнуто на «вы» обращаюсь, а этим тыкаю. На «ты» они бы, конечно, не обиделись, но когда тыкают лишь им, а самому последнему по рангу среди собравшихся такие почести оказывают. Примитивный способ, но действенный. Пусть теперь обижаются. Им полезно. Теперь главное. Завтра надо выступить пораньше, желательно еще до рассвета. «Мы должны добраться до замка Мальрок как можно быстрее. А путь не близкий. Верхом мы преодолели его за полтора дня. Значит, с телегами придётся тащиться все три». «Мальрок?» – изумился Арисат. «Да, именно Мальрок. Звучит, конечно, страшновато, но на деле там сейчас безопаснее всего. Замок располагается в очень удачном месте. Стены его уцелели, башни можно отремонтировать, как и все остальные сооружения. Для нас на первом месте сейчас безопасность». «Мы ведь едва спустились в долину, а уже потеряли двоих латников. Ещё троих чудом спасли. В Мальроке обороняться будет гораздо проще». «Я так и не понял. Вы не дали времени с пропавшими пообщаться. и что, где мы отпустили?» – уточнил сержант. «Сложно там всё? Даже не знаю». Не найдя лучшего выхода, коротко рассказал обо всём, что произошло, описывая только факты, а не свои размышления и домыслы. Слушали меня молча, и лишь когда замолчал, епископ тут же спросил. «Тот коротышка, который вас утащил, вы его не рассмотрели?» Ночь была очень тёмная, лишь силуэты видел, и то, если не издали. «Но его силуэт рассмотрели?» «Конечно, очень хорошо рассмотрел. Вы не обратили внимания на его шею?» «Да ни на что там было обращать, не было у него шеи почти. Голова прямо из плеч растёт». «Дан, может, это и создание тьмы?» но по описанию уж очень похоже на горца. Что за горцы? На севере, в Маркизовых горах, есть их селения, про них почти ничего не известно, они по слухам очень агрессивны и чужаков к себе не пускают. Богатств там не награбишь, так что армия туда тоже не заглядывала никогда. Говорят, что у них есть старые горцы и новые. Те, что новые, это бывшие межгорцы, которые в давние времена после местной смуты в горы сбежали, а старые жили там всегда, даже когда людей еще не было. Они не люди, или они совсем люди. Сильные очень, но странные при этом. О них ничего толком не известно. Одни слухи. Доводилось даже слышать, что это язычники одичавшие. Ваше описание подходит. Хотя надо бы с латниками поговорить подробнее. Они ведь при свете их видели. Горцы это или твари? Все равно служат демом. Заметил Арисат. Епископ покачал головой. Не все так очевидно. «Вот сами подумайте, зачем демам отпускать наших латников?» «Тоже не вижу в этом смысла». Дирбс пожал плечами. «Мои солдаты молодые и крепкие. Хорошая добыча». «Вот». Епископ поднял кверху палец. «А скажите вот что. Демы часто отпускают схваченных стражей?» В ответ сержант с Арисатом дружно расхохотались, вполне дружелюбно поглядывая друг на друга и красноречиво косясь на конфидуса, всем своим видом показывая, что более дурацкого вопроса невозможно вообразить. Отсмеявшись, сержант покачал головой. «Да они бы сто новых пыток придумали, попади им страж живьем!» Но, тем не менее, сэра Дана они почему-то отпустили. «Может, не знали, что он страж?» – предположил Арисат. «Допустим, даже так», – охотно согласился епископ. «Но разве сэр похож на никому не нужного старика? Вот и я думаю, что не похож. Но его не тронули и не забрали с собой, отпустили, вернув ему наших солдат. Мне доводилось сталкиваться с демами, ничего подобного они никогда не делали. Если к демам кто попал, то у него всего лишь три пути – умереть, стать их добычей или сбежать». «Верно», – согласился Дирбс. Это или очень странные демы, или вообще не демы, или какие-то новые перерождённые. Только ведь те тоже отпускать не станут. Попугай бы почуял тёмных ещё на подходе к лагерю. Да и правы вы, они тоже не станут отпускать таких пленников. И епископ, задумавшись, тихо продолжил. «Знаете, ведь армия недолго здесь была. В Межгорье хватает укрытий. Думаю, немало жителей могло уцелеть. Может, это такие были?» «Вы забываете, что до армии здесь год хозяйничали перерождённые?» – заметил Дирбс. «И при этом большая часть населения пыталась уйти на запад, где их уж ниры перехватывали и убивали. Мимо тройной цепи постов вряд ли кто прошмыгнуть мог, да и реку контролировали от устья до водопадов. Если кто и уцелел в Межгорье до прихода армии, так это переродившиеся. Ну или редкие счастливчики». Только не верится мне, что подобные люди начнут нападать на нас, как эти делают. Если уж они сумели уцелеть, то лишь научившись прятаться, высовываться такие не станут. Привыкли жить дичью. К тому же у них почему-то есть эти коротышки. Вот потому и думаю, что это твари. Ведь откуда здесь горцы могли взяться, если горы далеко на севере, и, как вы говорите, чужаков там не любят. И епископ пожал плечами». Межгорцы – скрытный народ, и чужаков к себе тоже не допускали. Оттого и мало, что о них известно. Кто знает, может они с горцами ладили неплохо, и сейчас уцелевшие у них помощи попросили. «Их мало», – заметил Аресат. Больших отрядов сэр Дан не встречал, как и следов их. Меньше двух десятков напало на лагерь латников, восемь похитило сэра стража у Мальрока. Будь их много, они бы обязательно напали. Если замок настолько хорош, то надо обязательно забрать его себе и всю округу тщательно прочесать. Выследим этих и перережем». Кивнув, сержант подтвердил. «Даже если их сотни или две, все равно не страшно. Судя по вашему рассказу, они не очень хорошо вооружены. Наверняка и вояки слабые. Опасны только хорошим знанием местности и тем, что в лесу себя как дома чувствуют». А у нас таких мастеров нет. Даже люка они сумели обыграть. На просторе нам такие ничем не опасны. Только в дебрях придется аккуратнее себя вести». Арисат добавил. Сэрдан, хорошее место занять пытаешься или плохое, ты везде нежеланным гостем будешь. И всегда найдутся такие, кто откажется против такого передела земли. Надо слабины не давать. И все. Без драки куска не урвать, а когда урвал, так и не давай никому к нему прикасаться». «Этим пока везет, разведчиков наших взяли и вас тоже захватили. Теперь будем осторожнее и все. Мы сильнее и опытнее, рано или поздно доберемся до них. Зря они вообще рискнули с нами связываться». «Из вашего рассказа я понял, что в окрестностях замка можно найти продовольствие и фураж», – уточнил епископ. «Думаю, да, в садах зреют фрукты, на холмах виноградников много видел. Даже зерном можно разжиться на полях, колоски кое-где попадаются». Мало его, конечно, никто ведь не сеял, но немного собрать реально. Видели копный сена кто-то фураж здесь заготавливал в этом году. Может и не только фураж, не удивлюсь, если найдем и другие припасы. А в Малероке в подвале башни остался винный погреб неразграбленный. «Вина у южан, как воды в море», — резко оживился попугай и мечтательно добавил. «Хотелось бы в таком море искупаться», — все заулыбались И Арисат довольно выдал. «Будет чем новоселье справлять, всё своё в грязи утонуло, ничего толком не сохранили!» «Рано о новоселье думать, в замке почти всё выгорело, там грязь, трупы развалины, поработать придётся!» «Если стены и башни остались, то не беда, починим быстро!» – успокоил епископ. «Лес там есть строевой?» «На берегу нет, а за холмами полно, на тысячи замков леса хватит!» Вот и хорошо, значит на один точно должно хватить.